Глава сорок девятая. Странная беседа. Талья Блэк. На безоблачном голубом небе светило яркое летнее солнце. Легкий ветерок колыхал красноватые листики местного декоративного дерева с раскидистой кроной, в тени которой мы сидели с Иллирией. В нескольких метрах от нас на поляне с ухоженным газоном играли девушки. Картинку можно было бы счесть пасторальной и умиротворяющей, если бы не напряжение, что витало между мной и хозяйкой этого роскошного дома. Вы о чем-то хотели поговорить? Устав молча наблюдать за тем, как Яла отбивает валан ракеткой, первой заговорила я. «Да, хотела. Но теперь сомневаюсь, стоит ли вам доверять?» Отозвалась хитрая лисица, сильнее распаляя мое любопытство. «И в чем же причина ваших сомнений?» Скинув бровь, уточнила я. «Насколько вы близки с леди Ясфер?» Вместо ответа поинтересовалась оборотница, вольготно откидываясь на высокую спинку резной лавочки, на которой мы сидели. «Мы общаемся», — кратко ответила я, не желая вдаваться в подробности своих взаимоотношений с драконицей. «Могу ли я рассчитывать, что все сказанное сейчас останется между нами?» С милой улыбкой спросила женщина, запрокидывая голову вверх, как будто любуясь игрой солнечных зайчиков на красновато-зеленых листиках дерева. «Я не сплетница». С такой же наигранной улыбкой ответила я. «Скорее всего, со стороны мы казались парой скучающих леди, обсуждавших погоду и моду на чулки». «Да, я благодарна, что вы не стали сообщать супругу о нашей встрече на побережье» мурлыкающе произнесла Иллирия. «Откуда вы узнали, что я не сказала?» — уточнила я. «О, тут не нужно быть провидцем! В конце концов, магистр Блэк не пришел к моему мужу с требованиями не сбивать его жену с пути истинного!» — усмехнулась Лиса. «Лайон в любом случае не стал бы этого делать. Он здравомыслящий и уравновешенный мужчина. Так что ваши доводы неубедительны» ответила я, решив сбить немного спесь с этой дамочки «Вы понятия не имеете, как местные мужчины реагируют на любую угрозу их избранницам, особенно сильные маги. Мой гаран обычно холоднее камня, но стоит речи зайти обо мне или угрозе моему здоровью, как он превращается в параноика», поведала мне оборотница. «Допустим, тогда, быть может, перейдем к делу? Честно говоря, я устала ходить вокруг да около. Обещаю, что не буду попусту трепаться. Честно сказала я, намеренно избегая слов никому и никогда. Мало ли, какие сведения преподнесет мне леди Фолт. Хорошо. Во-первых, я хотела предупредить вас, Талья, быть осторожнее с местными дамами. Я имею в виду, чтобы остерегались именно тех, кто родился и воспитывался на Фелуме. В особенности таких, как леди Ясфер предостерегла меня Иллирия. «Почему?» – просила я. Возможно, не будь той странной реакции драконицы на мое сообщение мужу, и я бы просто высмеяла попытки лисы нас поссорить, но теперь я хотела знать подробности. Дело в том, что леди Ясфер – из так называемых потомственных фелумцев, то есть ее род на добрую сотню поколений состоит исключительно из чистокровных местных жителей. К попаданкам они относятся, мягко говоря, плохо, а если точно, то коренные фелунки считают именно нас причинами всех своих бед. Как будто это не нас выдернули из родного мира, лишили всех родных и близких, а потом поставили перед фактом, что отдают замуж. Последние слова лисица раздраженно прорычала. А в чем смысл этой ненависти? У них и с попаданками острый дефицит женщин, — уточнила я. Вообще все услышанное меня озадачило. В доме невест ко мне относились неплохо. Яла сразу взяла меня под свое крыло, образно выражаясь, а спорить с ней никто не посмел. Эти глупые фелумские курицы считают, что нам достаются самые лучшие сильные мужчины. Их бесит наша высокая стоимость на этих рабских рынках которые они называют «домами невест». Что самое смешное, сами местные девушки чаще всего с доминирующими самцами несовместимы. Вот такой парадокс. Но речь сейчас не о философии нетерпимости к чужакам. Просто будьте осторожны со своей так называемой подругой. Как-то очень подозрительно ее внезапно вспыхнувшее теплое чувство к вам, Талья. «Боюсь, что в этом ужасном мире такие вынужденные переселенки, как мы, должны держаться друг друга», – важно изрекла Иллирия. Причин безоговорочно верить этой лисице у меня не было, но ее слова звучали вполне убедительно, особенно на фоне странного поведения Ялы. «Учту, вы только за эти меня позвали», – уточнила я, вопросительно глядя на оборотницу. «Нет. Еще хотела предложить свою помощь». Осторожно подбирая слова, сказала лисица. «Какого рода?» – не поняла я. «При переносе нас всех лишили возможности защищаться от нежелательных последствий близости с мужем», – заявила Илия, сунув нос туда, куда не следует, выводя меня из себя. «Вы запоздали со своим предложением. Я жду ребенка, и это очень желанное и радостное для меня последствия связи с супругом». «Если у вас все, то я хотела бы покинуть вас». Голова разболелась от духоты, сказала я, заметив, что наш магикар уже подъехал к дому фолдов.